Глава тридцать вторая. некоторое время с искренним недоумением смотрела на подругу. «Не поняла. Как первую ночь с Андером? А Мейден?» «У нас с ним ничего не было. Да, я просила его об этом». Вивьен пристально посмотрела на Сали. «Он согласился, но мы не успели. Пришел Муро и все испортил, как всегда». Вивьен опустилась в воду по плечи. Саля озадаченно потерла виски, осмысливая сказанное. «С вами не соскучишься. И где ты его нашла?» «Это он меня нашел. У Райны, в комнате, где я летом жила». «Он тебя узнал?» «Нет. Он подумал, что я Агни». «И его не удивило, что Агни оказалась девственницей?» «Кажется, он не заметил». «Как это?» — опешила Саля, «Как такое можно не заметить?» Сал! Раздраженно повела плечами Вивьен. Он был пьян. Он что же, настожилась Сале. Совсем ничего не соображал? Силой, что ли, тебя взял? Вивья нахмурилась. Нет, ты расстроена, подавлена? Вот еще, фыркнула Вивьен. Хочешь сказать, что не переживаешь по этому поводу? Сал, ну переживаю, конечно, немного. «Первый раз, и все такое». «Не слышу в голосе сожаления или разочарования, значит, видимо, все понравилось». «Что тебе вообще понесло в комнату Райны?» «Хотела найти свой артефакт. Помнишь, летом делала из твоей сережки?» Салли ойкнула и закрыла рот ладонью. «Что?» Глянула на нее Вивин. «Прости, я совсем забыла тебе сказать. «Его нашел Сандер Моро, но там, на берегу, где у тебя случился выброс». «Моро? Мой артефакт у Моро?» Саля мелко закивала с широко раскрытыми глазами. Хорт! простонала вивин «Прости», — прошептала Саля. «За что? Ты тут ни при чем. Я забыла тебе рассказать. Он нашел кулон и показывал его тогда, летом, всем в Ковене, Но никто не знал, чей он, а я не призналась. Ну и ладно, не призналась, и хорошо. Вивьен устала махнула рукой. Ничего уже не изменить. Будем надеяться, что выгоревший артефакт ему ничем не поможет. — Не понимаю, почему ты его не остановила? моро сегодня. Вивьен болезненно поморщилась. — Не знаю. Сначала не получилось, а потом не захотела. — Погоди, погоди. Сали заглянула подруге в глаза. «Не захотела?» М -м да». Вивьин резко поднялась, расплескивая воду и отворачиваясь. «Лучше скажи, ведьмы же не набрасываются на мужчин, ну, после первого раза? У них же не присыпается какая-нибудь непреодолимая плотская жажда или что-то в этом духе?» Сали хитро улыбнулась. «Странно, что ты только сейчас об этом спрашиваешь». «Да или нет?» Насторожилась Вивьен и замерла с занесенной ногой, собираясь выбраться из купальни. «Нет». «Фух, ну и славно. Сал, я ужасно проголодалась, и если у тебя найдутся пара-тройка яиц и бекон, то я буду безмерно счастлива и благодарна». «Ты мне скажи, чего ждать? Сандер будет искать Агни». «Что?» Вивьен глянула на Саля, заворачиваясь в полотенце. «А, нет». «Я сделала так, что он ничего не будет помнить о сегодняшней ночи, ну или будет думать, что это ему все приснилось. Так что насчет завтрака?» Мейден выдернул затычку из дна и, вытирая руку, смотрел, как вода медленно уходила из большой деревянной катки. С чего вдруг на него свалилась такая милость, и ему предложили купальню, он особо размышлять не стал, просто согласился. «Вода согрелась, сам натаскаешь. Полотенце я тебе приготовила». Сали кивнула на вешалку на стене и пошла к двери. «Спасибо. Слушай, Салли, хотел тебя спросить». «М?», -м? Она обернулась. Увидим, какая какая-то странная траурная традиция. Вы совсем не оплакиваете своих умерших?» «Ты про Мартеллу?» «Мы скорбим и переживаем, если ты об этом». Да, мы не бьемся в рыданиях и не запрещаем себе удовольствия. Смерть лишь служит напоминанием, что жизнь коротка, и не стоит ее тратить на печаль. Думаешь, Мартелла обрадовалась бы, если Ковен погрузился в уныние и мрак? Где тоска, там болезни. Где болезни, там смерть. Замкнутый круг. Каждая из нас уже побывала с подношением у богини в алтаре, принесла свои дары, замолвила за Мартеллу словечко, чтобы ее путь за гранью был легок и гладок, чтобы сумеречные псы встретили ее благосклонно. И каждая из нас будет помнить ее всегда. Ясно. Сали кивнула и взялась за ручку двери. — Спину придешь потереть? Ведьма застыла, глядя на дверь. Улыбнулась, но, обернувшись на Мейдена она бросила серьезный взгляд. «Вивьен, попроси». «А я хочу тебя попросить». Салли фыркнула. «Вот еще, сам справишься». И довольно толкнула дверь. Три седьмицы спустя. Княжество Валория. Дарамус. Торн Игнур служил на рецепции в гостевом доме жемчужины Валории третий год подряд, и глаз на постояльцев у него давно был наметан. Гости здесь бывали разные. В основном разумно-требовательные, солидные, с хорошим достатком. Гостевой дом был не из дешевых. И по большей части деловые, кто по торговым делам, кто по тяжебным, кто по служебным. Реже те, кто хотел отдохнуть и повеселиться в столице достаточно было бросить беглый взгляд на очередного клиента, чтобы понять, чего от него ожидать. Кому лишний раз поклониться, кому постараться угодить, кого поменьше беспокоить, от кого ждать хороших чаевых, кто любит ныть и жаловаться на все подряд по пустякам, кто предпочитает не привлекать лишнего внимания и оставаться незаметным. А от этого гостя просто несло опасностью и проблемами. Очень большими проблемами. И сегодня утром Торн лишний раз убедился, что интуиция его не подвела. Он на пару мгновений нагнулся за выпавшим из рук ключом, а когда поднялся, вздрогнул от неожиданности. Перед ним у стойки рецепции стоял высокий худощавый брюнет, причесанный волосок к волоску, в дорогом камзоле, смуглый, с яркой внешностью и вальяжно уверенной манерой держаться — От таких дамы обычно головы теряют. В руке он держал тросточку с искусно вырезанной на набалдашнике головой льва из редкой морховой кости. От незнакомца тонко тянуло дорогим шипром и неприятностями. Он небрежно облокотился на стойку рецепции и одарил торно ослепительной белозубой улыбкой. Торн мельком глянул на дверной колокольчик, который предательски не предупредил, не тренькнул, пропуская гостя в роскошный холл гостевого дома. Мак принесла его с утра, нелегкое, Мгновенно определил Торн. С этими шутить нельзя, потом зубов не досчитаешься. И он замер перед незнакомцем в подобострастном поклоне с привычным выражением лица: "Добро пожаловать, чего изволите?" "Милейший" Снисходительно улыбнулся Брюнет. «Подскажи-ка мне, в каком номере остановился господин Исмаил Бохор?» «Началось!» Панически мелькнуло в голове Торна, но он быстро взял себя в руки. «Господин Бохр никого не принимает, у него... милейший!» Невозмутимо перебил его маг. «Ты, верно, не понял или не расслышал мой вопрос?» «Я не спрашивал, принимает ли господин Бохр гостей?» Я спросил, в каком номере он остановился. От тяжелого пронзительного взгляда черных глаз у Торна спина покрылась холодным липким потом, и вся жизнь яркой вспышкой пронеслась перед глазами. Двадцать седьмой номер. Отчеканил, как бывалый вояка на плацу, не моргая Торн, на одном дыхании и вытянулся в струнку. Молодца! одобрил незнакомец и подбросил в воздух золотую монетку, которую Торн поймал обеими ладонями на лету и сунул в карман. «Благодарю, милорд», — отрапортовал он и проводил долгим взглядом незнакомца, направившегося в сторону лестницы на второй этаж. «Быть беде», — шмыгнул носом Торн, прикидывая «доложить управляющему прямо сейчас или повременить». Золотая монетка приятной тяжестью ощущалась в кармане, он погладил ее пальцем по гладкому холодному ребру и решил пока не докладывать. Вдруг обойдется. Завтрак обычно приносили около 9 часов утра, и Исмаил не удивился, когда в номер постучали. Но, подойдя ближе к двери, Он помедлил и дал знак Луду, которая давно проснулась и сидела в гостиной в кресле у растопленного камина и что-то рисовала черным грифелем на листе бумаги, уйти в свою спальню. Только после этого Комодор распахнул дверь. «Исмаил, мальчик мой!» — бодро и бархатно раздалось с порога. «Как я рад тебя видеть! Позволишь войти и обнять тебя?» «Здравствуй, Джайра!» Без особого энтузиазма поприветствовал гостя Исмаил и посторонился, пропуская его в номер. «Что, не ожидал? Даже не обнимемся?» Проходя внутрь, произнес гость. «Три года не виделись. Неужели не соскучился? Предложишь присесть?» «Прошу». Исмаил указал на один из стульев, стоявших у круглого обеденного стола. «Какими судьбами здесь?» «Хотел задать тебе тот же вопрос». — Не сильно ты рад видеть родного брата после долгой разлуки? — иронично заметил Джайра, держа трость под мышкой. Он изящным движением развернул стул к себе и сел, закинув ногу на ногу. Поставил трость рядом и, положив руку на набалдашник, вопросительно уставился на Комодора, не переставая улыбаться. — Откуда узнал, что я здесь? — соощурил глаза Комодор, ставя стол напротив брата и усаживаясь. «Птичка на хвосте принесла?» «Птичка!» Исмаил раздраженно побарабанил пальцами по деревянной столешнице. «И как зовут эту... птичку?» Джара неторопливо обводила взглядом комнату. «Мило, очень мило. Не дворец, но... жить можно». Отозвался он, наконец. «Это не секрет. Мне написал Хартан, что ты собираешься в Валорию». И так как официальных документов на твой визит ко мне в посольство не поступало, я понял, что ты въедешь в княжество не под своим именем. Исмаил выругался. Зря ты на него так. Спокойно выслушал бурную брань брата Джайра. Его, в отличие от тебя, заботит благополучие благополучаемо хитание, а не сию минутное блажь. Исмаил сложил руки на груди. Как ты меня нашел? У меня есть свои надежные источники. Не сомневаюсь. Могу я рассчитывать, что ты проявишь благоразумие и не наделаешь глупостей, как в прошлый раз. Я потратил достаточно много времени и сил, чтобы сгладить конфликт и вернуть расположение великого князя. Лариус был очень на тебя зол. Это твоя работа. Для этого тебя сюда и отправили? Не совсем для этого. Не надейся, что каждый раз, когда тебе вздумаются посягнуть на честь валорийской принцесски, я буду тебя прикрывать и выгораживать. Между мирным договором с Валорией и спасением твоей задницы я выберу Валорию. Чего ты взял, что я здесь из-за нее? Думаешь, я ничего не знаю? Ты хотел жениться на ней, тебе отказали. А ты у нас отказов не терпишь, привык все получать по первому требованию. Исмаил, я слишком хорошо тебя знаю. Отступись. «Оставь девчонку в покое. В мире много других красавиц, намного лучше ее. Выбирай любую. Раз уж приехал, развлеки здесь по полной. Я покажу тебе такие места, где обольстительные девы тебя так...» Джайра. Перебил брата Исмаил. «Ты зря стараешься, я не нуждаюсь в твоем покровительстве, особенно когда речь идет о развлечениях. Сам справлюсь». Улыбка слетела с лица гостя. «Не делай глупостей, Исмаил». Джайра чуть подался вперед, в упор глядя на брата и понижая голос. «Я пальцем не пошевельну, чтобы вытащить тебя из очередной авантюры. И буду отрицать, что знала о твоем приезде в Валорию и планах». «И не надо, я сам разберусь». В соседней комнате громыханула «Ты не один?» Джайра оглянулся на дверь в спальню Луду. «Один». Невозмутимо ответил Исмаил. — Это сквозняк. — Сквозняк, говоришь? Торн Игнур разочарованно смотрел в спину удалявшегося элегантного господина с тростью. И никак не мог сосредоточиться и вспомнить, что хотел только что сделать. О чем-то доложить управляющему. Он взъерошил волосы, почесал затылок, сунул руку в карман, нащупал и достал золотую монету. С удивлением уставился на нее. А это откуда? Когда он положил ее в карман. Странно. И зачем заходил этот господин с тростью? Он что-то спрашивал? Торн снова глянул на монету. Фу ты, ну конечно. Он собирался купить Дорис подарок. Она позавчера на прогулке так красноречиво смотрела на серебряный ажурный браслетик в витрине ювелирной лавки. Вот он и решил порадовать сестру. У нее скоро день рождения. Из чего он решил, что кто-то с утра заходил? не было никого. Колокольчик ни разу с утра не тренькнул на входной двери в гостиный дом. Что за ним в академии кто-то ходит по пятам, Мейдан учуял быстро. Времени, чтобы разобраться, кому и зачем это понадобилось, ушло немного, всего полдня. Молодого оборотня по имени Шен он встречал на академическом полигоне пару раз, но никаких конфликтов с ним не было, Поэтому, выяснив, что Шен Ошес за ним следит, Мейден решил с ним потолковать в открытую, под подкараулив вечером у одного из учебных корпусов Академии. Шен затемно возвращался с полигона, уставший, грязный и злой. Последний курс обучения для боевиков был загружен тренировками, когда дорогу ему преградил тот самый белобрысый портальщик, который последние несколько месяцев терся около Вивьен. «Привет!» Бросил коротко Мейден. «Привет!» — не слишком дружелюбно процедил Шен и попытался его обойти, но портальщик не позволил. «Чего надо?» «Хотел задать тебе тот же вопрос». Шен оскалился. «Мне? Ничего. Зачем тогда следишь за мной?» «Дай пройти». «Ответишь — пройдешь». «Слушай, отвали, тебе заняться нечем». «А я занят. В данный момент выясняю, зачем тебе понадобилось следить за мной». «Затем, что липнешь к моей девушке?» «Этых которой? У тебя их так много?» «Достаточно, хотя это и не твое дело». Шен презрительно фыркнул. «Ну-ну, я про Вивьен». «Вивьен? Не припомню, чтобы она говорила, что у нее есть парень. А вот тебя я постоянно вижу с разными девицами». «А вот это уже не твое дело». Мейдан усмехнулся. «Не мое, и мне глубоко на тебя и твоих девиц плевать. Так зачем ты следишь за мной?» «Больно надо следить за всякими придурками!» Сильнее разозлился Шен. Потолковать хотел по-мужски, чтобы оставил девочку в покое. «Что-то мне подсказывает, что в моей компании Вивьин гораздо безопаснее, чем в твоей». От удара в челюсть Мейден уклонился легко. Постоянные драки с оборотнями корвила выработали у него хорошую реакцию. Шен, напротив, такой ловкости и скорости от портальщика не ожидал и быстро поплатился за это. В следующее мгновение он лежал лицом в землю с выкрученными за спиной руками. Волк внутри взревел, намереваясь вырваться наружу. Накопившиеся за день усталость и злость потребовали выхода. Шен с силой дернулся, зарычал, пытаясь сбросить с себя соперника, и, поняв бесполезность затеи, отпустил оборот. Тело наполнило привычные ломоты трансформацией, Но Мейден, сидевший сверху на шее, силой надавил двумя пальцами чуть ниже шеи парня, и оборот сразу остановился, а потом потек в обратную сторону. Внезапная острая боль пронзила все тело Шена, отбрасывая зверя обратно, глубоко внутрь сознания, прерывая начавшийся оборот. Шен взвыл от боли, заглушая хруст костей, ломавшихся второй раз за последние пару минут. Обратный оборот при неполной трансформации оказался настолько болезненным, что парень покрылся холодным липким потом, и его начала бить мелкая дрожь. «Пусти, слышу, рот! Пусти, говорю! Больно!» «Повежливей, парень, я тебе одолжение сделал. На территории Академии оборот запрещен. Ты решил вылететь с последнего курса?» «Смело. Не очень умно, но смело». Мейден слез с Шена и отошел в сторону оставив оборотня лежать на земле. «Как же больно, Хорт!» Простонал Шен, тяжело дыша и вставая на четвереньки. «Ты где научился таким штукам, сволочь?» Он повернул голову в сторону Мейдена. Тот снисходительно смотрел на оборотня, сложив руки на груди. «Где научился, там меня больше нет». «Главарез Хортов!» «Не зря лорд Сурим нанял Виви на охрану, От таких, как ты, надо подальше держаться, а ей вообще нужно запретить с тобой разговаривать. Как же больно. Шен снова сел на землю и запустил грязные пальцы волосы, сжал виски. Сейчас отпустит, потерпи чуть-чуть. А что за охрана? Шен метнул на Мейдена злорадный взгляд. — Не знал? А ее уже пару месяцев как охраняют. — Серьезно? Да, их шестеро меняются каждый день по одному, чтобы не примелькаться. Вивен такое не любит, вот они и прячутся от нее. Прячется, говоришь? Задумчиво протянул Мейден. Хорошо, видно, прячется, если даже он не заметил. Давай-ка помогу тебе встать. Отвали я сам. Сам ты еще не скоро сможешь ногами передвигать, а долго сидеть на холодной земле, хозяйство отморозишь. Все девчонки от тебя разбегутся. Давай руку. Да не упрямься ты. Упрямство достоинства ослов, а не волков. Шен нехотя подал руку, и только когда поднимался, понял, что помощь ему действительно нужна. Ноги занемели и еле двигались. Провожу тебя до твоей комнаты, а ты прямо сейчас, в качестве благодарности, подробно расскажешь об этой охране все, что знаешь, а завтра покажешь мне их. Обоприся мое плечо. Ты да, с хорт ли я буду тебе что-то рассказывать, да еще показывать? Более спокойно возмутился Шен, принимая плечо поддержки. «Не буду». «Будешь, будешь». Мейден шел бок о бок с оборотнем, придерживая его за поясницу и подстраиваясь под медленные шаги. Ты пошел ты!» Уже беззлобно огрызнулся волк. «Думаешь, если помог, я так сразу расставил и все тебе выложил? Я и сам смог бы добраться». «Нет, мне можешь не врать». Сам ты не то что добраться до своей комнаты, даже на ноги встать долго бы не смог. шэн не будь глупцом, давай выкладывай, что знаешь. У Вивен нет никакой охраны.